Когда Дагфин Толивсон затерялся в вестибюле больницы, Ролла прогулялся до скамейки с клумбами. Машины на парковке стояли пустыми, без намеков на клыкастых тварей за рулем. Но Ролла все равно чувствовала озноб, сотрясавший все тело. Городской парк, будто сумасшедший зеленый мутант, неодолимо наступал на территорию больницы. С особым пристрастием атаковались фонари уличного освещения. Они тускло мерцали в нагромождении ползучих кустарников. Сама Альта казалась древним позабытым селением. Даже высотки микрорайона Гамли-Гроуд стояли обесточенными. Ролло взглянул на часы. Чёртово облако спёрло не только половину дня, но и закат. Впрочем, поглядывая на часы, Ролло в первую очередь думал о том, как быстро Диана микельсон доберется до больницы. От нечего делать он принялся расхаживать. Наверное, парковка и окрестности пустовали в том числе и потому, что там прогуливался вооруженный человек. Вряд ли кого-то могла остановить форма полицейского, но оружие могло заставить задуматься даже волка. А в том что волки мыслили человеческими категориями, Ролла не сомневался. На парковку вкатил старенький фиат. Его выхлопная труба исторгла несколько громких звуков, явно рассчитанных на пациентов со слабым сердцем. За рулем сидела Диана. Увидев Ролла, она нахмурилась. «Почему ты не в палате с моей внучкой, а?» — крикнула она, вылезая из машины. Ролло тоже нахмурился, подошел ближе. «Потому что там находится волчонок Дагфин Толевсон и Сив. А я еще не приучил свои руки не стрелять, когда вижу дикого зверя». Диана опустила голову, потом опять посмотрела на полицейского. «Что ты хочешь знать, Ролло? Только ужми свои вопросы до двух-трех и верни мне мой револьвер». Ты тоже волчица-оборотница или как вас там? Мне повелять хвостиком? Да, я тоже. Называй нас как хочешь. Это были сразу два вопроса. Револьвер. Это были вообще не вопросы. Ролло усмехнулся и сделал плавный шаг назад. Я с тобой просто заново знакомлюсь, Диана Микельсон. Но вот тебе первый вопрос. «Твоя фамилия, я имею в виду настоящую фамилию. Хигай?» Лицо Диана отвердело. Наконец, губы разлепились. «Да. Сколько, Вальти, таких, как вы?» В глазах Дианы отразилось понимание. «Чье превращение ты видел, Ролло? Ты что-то такое говорил по телефону, но не все из этого казалось полезным». Кровь отхлынула от лица Ролла, когда он вспомнил, как Виго превратился в какую-то адскую версию волка. Огромные горящие глаза, напоминавшие замковые светильники, могли спалить душу дотла. Ролла лишь надеялся, что ему удалось спасти ее, загнав подальше в пятки. — Твой сын! Это твой сын превратился прямо на моих глазах! «Можно сказать, взорвался изнутри и заново сложился». И Ролла к собственному удивлению добавил. «Мне в жизни не было так страшно, Диана, будто хлопнул церемониальный молоток страшного суда. А я только и делал, что грешил». Диана криво улыбнулась. «Что ж, не повезло. Я сокращу эту беседу, пока ты не хлопнулся в обморок, Ролла». Волки вальти чуть больше одиннадцати лет достаточно времени чтобы понять, что мы не враги, как думаешь А как же лили хейм? голослос ролла сделался хриплым в лили хейме мы ничего не решали. там мы были обычными людьми, которые тащились от крови, разве что в бифштексах. А теперь дай мне мой чёов револьвер, чтобы я могла хоть что-нибудь сделать. Она выдернула оружие из его руки, едва не вывернув ему палец в скобе. Ролла не препятствовал. Он не шевелился и смотрел на Диану во все глаза и продолжал глазеть ей вслед, когда она зашагала в сторону центрального входа больницы. — Но что происходит сейчас, Диана? — крикнул он. Диана обернулась. — Снова задул волчий ветер! — Но наши, слава богу, в своем уме. Ролла остался на месте, размышляя над полученными крупицами информации. Вероятно, говоря о наших, Диана имела в виду некий волчий анклав, поселившийся в Вальте. Одиннадцать лет – действительно большой срок, чтобы понять, что волки – довольно мирные соседи. Только задирали всякие отребья, пытавшиеся обосноваться в городке. Тут Ролла не мог их винить, разве что в убийствах, совершенных с особой жестокостью. Его губы растянулись в саркастической ухмылке, когда он подумал об этом. Он задрал голову. Спрут в чернильном небе на пару мгновений приковал его внимание. Когда-то необычное облако висело и в Лилихейме. Но что за сила творит все это? «Добрая она или злая? Сколько подобных сил вообще существует?» У Ролла не было ответов, и он подозревал, что у Дианы их тоже не было. Небо вдруг пронзило яркая вспышка. Расцвела и осталась точно раскрытой лимонно-оранжевый зонтик. Ролла стоял как громом пораженный, прикрывая заболевшие глаза рукой от яркого дневного света. И опять все изменилось, словно потушили колоссальный фонарь. Ночь вновь распахнула крылья над Альтой. Ролло убрал руку, поцелеповато оглядываясь. Он коснулся подбородка и с удивлением отметил шероховатость на коже, будто этим утром брился кто-то другой. Казалось, в механизме мироздания в холостую проскочил один день. Встревоженный, Ролло бросился в больницу. Ему уже не требовались ответы. Он всего лишь хотел обрести защиту от неба и, возможно, сделать что-нибудь полезное.